Интерлюдие третья. Тёмная дорога. Клара Хюммель, боевой маг по найму остриём рубиновой шпаги, провела по снегу последний росчерк Пентаграмма вышла на славу. Пожалуй, последний раз ей удавалось достичь подобной точности только на выпускном экзамене. Даже Игнациус долго качал тогда головой... Глядя на идеальные углы, хорды и сопряжения сложнейшей магической фигуры. Да, Игнациус. Тогда он был другом, а не врагом. Впрочем, другом ли? Кто мог похвастаться, что до конца понимал великого волшебника, видевшего десятки веков? Клара тряхнула головой и запретила себе об этом думать. Ну вот, наконец-то все. На самом деле, все. Вздохнув, Клара распрямилась, пряча в ножны шпагу. Рубины на Эфесе светились подозрительно ярко, но надобности в этом предостережении уже никакой не было. Волшебница и сама чувствовала, сколько недобрых взглядов следит сейчас за ней и ее маленьким отрядом. Взглядов, разумеется, нечеловеческих, и видящих все само собою посредством магии. Райна застыла рядом. Меч в твердой руке Девы битвы медленно двигался, стряя в свою очередь, чертило какие-то замысловатые фигуры в воздухе, подобно тем, что Клара Хюмель выводила на снегу. Глаза валькирии были полузакрыты, она словно к чему-то прислушивалась, наверное, старалась понять, тут ли эти самые дальние, о которых она предупредила свою предводительницу. Что ж. — подумала Клара. — Дальние, ближние, срединные или какие там еще. Неважно. Я дала слово отыскать эти проклятые мечи, и я это сделаю. Я должна взять их след. Я его возьму. Пусть даже для этого мне придется взломать само небо этого мира. Пицум-стави тоже подобрались поближе тоже держали наготове оружие. На открытом месте едва ли даже эльф-разведчик смог бы подобраться к ним незамеченным и надобности в подобных предосторожностях клара уже не видела. Сейчас они либо взломают небо этого мира и ей откроется след ускользающих мечей, либо либо она придумает что-то еще. Боевые маги долины сравнительно редко пробегали к ритуальному колдовству, требующему долгих приготовлений, Учерчивание всевозможных фигур. На поле боя не до того. Заклятие должно опережать летящие стрелы и катапультные ядра. Но сейчас иного выхода просто не было, несмотря на то, что ритуальная волшба оставляет слишком глубокие следы, которые уже не затереть и не скрыть. То, что собиралась сделать сейчас Клара, едва ли встретила бы одобрение даже среди ее самых верных последователей в гильдии боевых магов. Устав гильдии прямо запрещал оставлять на местах проведения военных кампаний магические импринты, превосходящие средние способности местных чародеев. Пентаграмма намертво вплавится вплоть миллиина, и кто знает, на какие фокусы окажется она способна. Появись рядом какой-нибудь не в меру сообразительный Акалит, но хоть того же Красного Арка, из которого вышла Сильвия, спорившая, нехотя признавалась сама себе Хюммель, на равных с ней боевым магом долины, по определению обязанной быть на три головы выше любого чародея, рожденного в обычных мирах. Но сейчас Клара не видела другого выхода. Она должна найти мечи. Должна. Она дала слово, и этим все сказано. Она не отступит и не повернет назад. Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость, как говаривали древние. Так вот, пусть погибнет мир, но она выполнит свою часть сделки. Конечно, Клара думала так в запале. Окажись она вновь дома, в долине, зашкварчив вновь на плите старый серебряный чайник, проделавший вместе с молодой Кларой не один поход. Устройся в кресле напротив, подле пылающего камина, задушевная подруга юности и зрелости, разумеется, Аглая Стивенхорст. Клара сама первая отбросила бы такие мысли, но сейчас... Она действовала словно в непонятной лихорадке. Она должна сдержать слово. Что ужасного произойдет, если она таки не сдержит слово, она не думала. Гильдия уже отреклась от нее, послушно преклонившись перед волей архимага Коппера. Откажись она теперь от исполнения столь опрометчивого взятого на себя обещания, никто не посмел бы и пикнуть, но... «Слово боевого мага больше его жизни!» — молотами стучало в ушах Клары. «Больше его жизни!» — так меня воспитали. Такой я стал, и тут уже ничего не поделаешь. Если я поклялась и поставила печать моей гильдии, то обратно я уже не поверну. «Даже если это будет угрожать несчастливыми бедами...» Словно на его услыхала она старческий голос архимага и едва не вздрогнула. Ей показалось, что Игнациус каким-то непостижимым образом сумел оказаться рядом с ней. Но нет, запорошенная снегом равнина была пустая и мертва. И никого не было рядом, кроме ее маленького отряда, который она обязана привести к успеху. Никто и никогда не мог сказать про нее, что боевой маг по найму Клара Хюммель бросила в беде доверившихся ей. Клара еще раз вздохнула и с силой вогнала рубиновую шпагу в самую середину пентаграммы. В тот же миг ей показалось, что весь Мильину вздрогнул от боли. Проведенные Кларой по снегу линии внезапно стали углубляться, наливаться чернотой, словно кто-то щедро приснул туда чернил из самых лучших березовых орешков как будто невидимое лезвие резало землю. Щели становились все глубже и глубже. Клара взывала к глубинным силам этого мира, силам, что спали, быть может, с самого рождения мира Мельина. «Мечи, мечи, мечи! Вы видели их безымянные? Вы ощущали их горячие шаги над собой?» «Быть может, вы проклинали их в своем нескончаемом сне, вы, хранители-основатели?» «Да, наверняка вы проклинали их, несущих смерть и разрушение тому, что вы привыкли хранить, уже одним только фактом своего существования. Вы должны были запомнить путь, которым эти проклятые клинки ушли из ваших владений. Покажите же мне дорогу!» Откройте для меня небо, я пойду следом до самого дна миров и даже дальше, если понадобится. Никогда не следует обращаться к хранителям бескрайне на то надобности. Разбуженные слепые силы обрушатся на ни в чем не повинных смертных ураганами, землетрясениями, засухами, штормами и иными бедствиями, среди коих моровое поветрие, окажется еще далеко не самым страшным. И долго, очень долго потом самые лучшие маги несчастного мира будут пытаться подобрать заклинание, дабы умилостивить и утихомирить хранителей. Что они такое, эти хранители, Клара не знала. В каждом мире они были свои. Разумеется, они не имели ничего общего с людьми. Многие зачастую лишены были даже тела. Их сон бытие мира, его спокойствие и безопасность. Разбуди их, достучись до их сознания, и беды не заставят себя ждать. Вызов хранителей был из числа потайных, далеко не общеупотребительных заклятий, сохраненных в арсенале гильдии боевых магов с незапамятных времен когда сражения, в которых принимали участие члены гильдии, отличались куда большими и ожесточением, и кровопролитностью. Трещины разом и углублялись, и суживались. Тончайшие разрезы на теле мира почти как от лекарского скальпеля. Тьма кипела в них, тьма смотрела вверх тысячами глаз — Сейчас пока еще закрытых, скованных вековечной дремотой. Хранители древние духи первозданных стихий, вдохнувшие жизнь в мертвые камни и воды Мельина, медленно откликались на зов чужедальней волшебницы. Не могли не откликнуться. Уж слишком могущественно было заклинание, сплетенное в те времена, когда не существовало еще никакой долины когда не наступило еще времени то что спасителя или так называемых «новых богов», о которых порой говаривал Игнациус, но и богов молодых, о которых тоже остались только смутные легенды. То было время древних, тех самых древних, загадочных и непонятных, от которых вели свой род волшебники долины» точнее, от которых вело свой рот их несравненное магическое искусство. Древние, согласно сказкам и преданиям, могли зажигать и гасить звезды по десять раз на дню, выкладывать на небе новые созвездия, менять пути планет, сковывать и расковывать целые миры. Что древним, повелевавшим непредставимой мощью какие-то там первозданные духи? и заклятие сохранилось, заботливо записанное, перенесенное на серебро и пергамент, прожило невероятные бездны лет с тем, чтобы оказаться в один прекрасный день пущенным в ход боевой волшебницей по имени Клара Хюмель. Райна коротко вскрикнула, указывая стрием меча на вынырнувшие из недального леса какие-то фигурки — Встрепенулись, готовясь к отпору китцумы тави, но Клара не обратила на это уже никакого внимания. Поток темной силы захватил ее, повлек за собой от одного водоворота к другому. Сменяя друг друга, вспыхивали и гасли какие-то отрывочные картины, сошедшиеся в смертельном бою легионы, закованные в броню до самых глаз, вихри легких стрел, горящие леса. И рушащиеся вниз пламенными водопадами вершины сполинских деревьев легкие ажурные домики, унылые колонны пленных, угоняемых куда-то к горизонту, все жуткие, кровавые, страшные призраки войны, безжалостные и беспощадные, в один миг встали перед внутренним взором Клары Хюммель». Она догадывалась, конечно же, что видит часть бесконечной памяти древних хранителей, ту часть, что связана с алмазным и деревянным мечами. В другое время Клару наверняка заинтересовала бы история создания этих мечей. Ей захотелось бы проследить их путь через века сражений на просторах Мельинской империи. Но, конечно, не сейчас. А самое главное... Хранители в бесконечном своем сне, тем не менее, запомнили и последний бой чудовищных мечей, и их последующую дорогу, то, что Клара тщетно отыскивала иными, менее сильнодействующими средствами. Небо раскрывалось перед ней, но не привычными просторами межреальности, где Магдалины долины, почитай, что дома, нет, чем-то совершенно иным, Какой-то пугающей изнанкой астрала, чего Клара никогда еще не видела. Она даже подозревать не могла, что же это такое и почему никто в долине ничего об этом не знал. Не зловещая чернота жутких бездн. Видала Клара всяческие бездны. Не беспредельность окраин межреальности, где уже чувствуется близость великого хаоса, о котором лучше даже и не думать, чтобы не сойти с ума». Нечто непредставимое даже для боевого мага, нечто, лежащее над реальностью и межреальностью, которое, если вдуматься, тоже не более чем одна из граней все той же реальности. Это был совершенно иной, свой особый мир, не мир даже, не пространство». Нечто, не имевшее названия определений на языке магов долины, встречавших, казалось бы, все мыслимые и немыслимые диковины. Клара чувствовала только одно понятие, с натяжкой, но все-таки ассоциируемое с открывшимся ей видением. «Дорога. Дорога, не имеющая ни конца, ни начала» огибающая все до единого миры упорядоченного, нигде не пересекающиеся с путями межреальности, темная дорога, которой идут не смертные, не бессмертные, не маги и даже не боги. Это дорога чистых сил, могучих и лишенных сознания, первозданных духов, свершающих свою великую работу с самого первого мига когда остров Упорядоченного возник среди великого океана хаоса. Конечно, ничего больше Клара сказать не могла. Потрясенной открывшейся ей картиной, мало что не раздавленной, обрушившейся на нее лавиной совершенно новых, неведомых ранее чувств и ощущений, она, тем не менее, твердо помнила, зачем пришла сюда и пробудила от сна дремлющие силы Мельина. Мечи. Алмазный и деревянный, Драгнир и Имельсторн, сотворенные неведомо какой прихоти судьбы в ничем непримечательном мире, одном из сотен мириадов миров, разбросанных среди связующих вод межреальности, вырвавшиеся из тесной клетки и устремившиеся к тому, что, как видно и было, предопределено им судьбой, стирать с лица земли армии и города» обращать в ничто могучие империи и воздвигать на их развалинах новые государства. Непредставимая для воображения Клары мощь вырвала мечи из их колыбели, открыв им истинно темные пути, соответствующие их природе. Эти силы, эти духи, что проходили раскрывшейся перед Кларой дорогой, никак не могли назваться добрыми, как, впрочем, и злыми. Но все-таки последнее определение подошло бы им больше, особенно с точки зрения простых смертных, чьи дома могли распасться прахом от малейшего дуновения этих сил. Слепая мощь зачастую бывает недобрая одним только фактом своего существования, тем более, когда лишена сознания. Или же наделена им, но сознание это не имеет и ничего общего с человеческим. Клара перестала чувствовать собственное тело. Ей казалось, она растворяется, распадается. Ее затягивает раскрывшаяся не то воронка, не то водоворот. Она проваливалась в небо. Еще мгновение, и она тоже вступит на этот темный путь. И тогда, тогда, тогда... И посреди всего этого буйства неведомых... Заповедных сил странным и четким казался ясный и хорошо видимый след мечей, которые как будто ухитрились и здесь оставить длинную незаживающую рану. Обратно на землю ее швырнул удар, который, как показалось ей тогда, напрочь снес бы ворота средней величины замка. Взор заволокло красным, однако даже сквозь боль Клара видела ждущую, хищно распахнутую пасть небес — за которой начиналась темная дорога. Над ней склонялось лицо Валькирии. В левой руке Райна сжимал окровавленный платок, платок Клары с ее же собственной кровью. Предосторожность оказалась не лишней, иначе волшебницу просто утащило бы за собой неосторожно наброшенное заклинание, так неожиданно открывшее Кларе третью сторону мироздания. В дополнение к реальности межреальности и тесно сцепленному с последней астралу. Клара с трудом приходила в себя. Помогло и незатейливое средство Китсума. клоун шпион попросту сгреб горсть снега, принявшись растирать хюмель виски, лоб и щеки. — Сейчас, сейчас оклемается! — бормотал он вовсю, работая руками. — И точно? — Клара очнулась огляделась вокруг еще совершенно чумовым взглядом. Все спокойно, никого и ничего. Появившиеся было на краю леса фигурки исчезли, на всем смертном поле только они четверо. — Вы стали уходить, Кирия Клара! — с нажимом сказала Райна, едва только заметив прояснившийся взгляд волшебницы. — Как есть проваливаться стали! Не знаю, куда и почему, но стали! А уж тут я себе верю! Ошибиться не могу, ну и пришлось. Валькирия выразительно встряхнула окровавленным платком. Не напрасно давали Кире и Клара. Да, не напрасно. Эхом отозвалась чародейка. Так ты что, ничего не видела? Валькирия энергично покачала головой. Никак нет, Кире, ничего и никого. Высыпали было из леса эти мозгляки, может, дальние а может, просто их наимиты с их артефактами, которые я еще с после Баргильдовых лет помню. Имеется в виду Боргильдова битва, когда рати древних богов, к свите которых принадлежала и Валькирия Райна, потерпели поражение от молодых богов. Подробнее смотри «Тысячи лет Хрофта. Гибель богов». Тави и Китсум недоуменно уставились на воительницу. Имя Баргильдовой битвы им ничего не говорило, но Райна, само собой, в разъяснение пускаться не стала. «Ладно, нет у нас на них времени», — все еще с трудом проговорила Клара. «Короче, короче, мне удалось. Я видела след мечей». От изумленных и восторженных восклицаний не удержался никто, даже невозмутимая Валькирия. Клара подняла руку, останавливая спутников. «Да, я их нашла. Вернее, заметила начало их пути. Только нам надо убираться отсюда как можно скорее. Я я воспользовалась кое-чем, что не слишком понравится здешним обитателям, и... и я должна сказать, что дорога перед нами тоже не из приятных. Видали мы всех и всяческих чудищ. Во всех видах видали». Гордо вскинула подбородок Тави. «Нет, как бы чудовище. Я бы так не говорила. Чудовище — дело привычное. Сколько мы их уже перебили, и, глядишь, еще немало перебьем. Здесь другое. Нет, пока объяснить не могу, у меня просто есть только два слова. Они мало что объясняют, потому что на разных языках они и то имеют совершенно различное значение». Это слова «темная дорога», и путь наш по ней будет воистину темен, ибо я даже представить себе не могу, что нас будет там ожидать. «Эх, эх, госпожа милостивая!» — вздохнул Китсум. «Что тут делать-то? Раз надо, значит, надо. У нас в Серой Лиге так было. Приказ получил и сразу исполнять начинай». — Потому как, если задумаешься, а можно ли его приказ этот, значит, и вовсе исполнить, точно тебе конец настанет. — Золотые слова, — поддержала клоуна Тави. — Веди нас, госпожа Клара, а уж мы постараемся не подкачать. Клара молча кивнула. Она чувствовала, что ему в самом деле пора. Гнев разбуженных хранителей скоро, очень скоро обрушится на этот кусок земли, и горе тем, кого слепая ярость древних сил застанет в этом ныне присно и во веков проклятом месте. Сила кларины пентаграммы иссякала, и мало кому захочется начинать дорогу на гребне бешеной, сметающей все на своем пути волны. «Добро пожаловать за небо!» — попыталась пошутить чародейка. Трое ее спутников ответили мрачноватыми улыбками. Вихрь подхватил замерзшую четверку, и им показалось, что их стремительно тащит вверх. Хотя на самом деле они оставались недвижимы, выпадая из мира Мельина, продолжавшего свой вечный полет в пределах упорядоченного. Магия раскалывала над треснутое небо, и вот настал миг, когда отряд Клары Хюммель в полном своем составе вступил на темную дорогу. В межреальности маги, рожденные в долине или же заполучившие там силу, Могли ходить, что называется, как по-ровному, почти не делая различия между тропой в лесной чаще какого-то из миров и тропой в Междумирье. На темной дороге все оказалось совершенно иначе. Не было опоры под ногами, не было верха и низа. Больше всего это походило на полет, стремительное, бесконечное падение. Вот только ветер не шумел в ушах. «Здесь не бывает ветров» а те, что бывают, не имеют, как поняла Клара, ничего общего с привычными ей воздушными потоками. Вокруг царила темнота, не кромешная тьма, не непроглядный мрак, а именно темнота, и обычному человеческому зрению открывалось нечто похожее на бесконечные цепи громадных клубящихся облаков, в глубине которых то мелькали голубоватые молнии, то вспыхивали... Красно-желтые парные огоньки, словно оттуда и впрямь смотрели какие-то неведомые чудовища. Но Клара знала наверняка, что никаких чудовищ из плоти и крови тут нет и в помине. А магические сущности здесь слишком могущественны, чтобы обращать внимание на жалкую кучку смертных, к каковым, вы относилась и сама Клара Хюммель. Волшебники и волшебницы долины могут жить долго, очень долго, но все же есть предел и их жизненному пути, в отличие от эльфов, которые, не будучи убиты в бою, в принципе не стареют и не способны умереть обычным способом. Маги долины умели оттягивать свой последний час, однако ж в свой черед умирали и они. Подробнее смотри роман «Алмазный меч. Деревянный меч». И не было нужды связываться веревками или браться за руки. Чародейство Клары крепко удерживало вместе небольшой отряд. Правда, чем дольше длился полет, тем яростнее накатывали на поставленные Кларой скрепы порывы магических вихрей, отражать которые она не умела, потому что, само собой, эти вихри не имели ничего общего с привычными ей. А всякого рода эксперименты на темной дороге могли обойтись очень дорого. Клара старалась держать глаза и уши открытыми, но, увы, собирать сейчас какие-либо сведения о природе дороги она, к сожалению, не могла. Чем дальше, тем больше сил требовало простое поддержание связующего заклятия. Они двигались по следу мечей. И Клара могла лишь удивиться, кто же это оказался таким искусным, что сумел вырваться из мельина по дорожке, неведомой даже ей, боевому магу. Однако темная дорога не называлась бы так, не приготовь она на пути отряда Клары, несколько сюрпризов. Наверное, это были отражения миров или памяти миров, Клара не знала. В видениях перед ней проносились картины горя, войны бедствий, И при всем разнообразии пейзажей, равно как и внешнего облика обитателей этих миров, все увиденное ею роднило одно — смерть, ужас и разрушение, что, как известно, не зависит ни от времени, ни от места. Эти видения медленно, но верно пробивались сквозь царящий вокруг хаос, мало-помалу вытесняя царившую вокруг грозную, но в то же время и величественную картину буйства магических стихий. Порой эти картины становились реальной до дрожи, так что руки сами тянулись к оружию. Вмешаться, защитить слабых и невиновных, остановить истребление, но видение тотчас гасло, сменяясь новым. Клара видела горящие города. Странные, нелюдские города и странных существ сражавшихся на узких, похожих на ущелья улицах. Бьющиеся провожали отряд волшебницы поистине безумными взглядами громадных, восетчатых, словно у насекомых глаз. — Что же это? Они видят меня? — поразилась про себя волшебница. — Значит, то, что передо мной — это не только образы тени и призраки. — Может, они ждут от меня помощи и защиты? Но как? Каким образом? Да и потом, сумея я как-то остановиться? У меня есть другое дело. Я должна найти мечи. Я обещала. Над призрачными мирами вырастали исполинские фигуры, коронованных огнем гигантов. Вздымались и падали громадные секиры, запросто разрубавшие седые горные хребты, менявшие пути рек и очертания континентов. А Клара проносилась... Все мимо, мимо, мимо. И в одно мгновение Клара словно бы вновь оказалась в родной долине на памятном заседании совета, когда Эвес Эмплада, тогда еще подруга и союзница, демонстрировала потрясенным волшебникам картину разрушения козлоногими чужого мира. Клара вновь видела своих кровных врагов. Вновь видел их всеуничтожающий поток, захлёстывающий жалкие островки и сопротивление, придающий огню всё на своём пути. Бессмысленно на первый взгляд, но только на первый, только на первый. Козлоногие живо и здравствуют, и они наступают. Очередной мир, прекрасный и неповторимый, захлёбывается в собственной крови, ложась ещё одной плитой под ноги Созидателей пути. А те, кто единственные во всем упорядоченном, могли бы их остановить, ну, если не считать непонятного спасителя, в которого так истово верит подруга Аглая, еще менее понятных богов, те, кто мог бы остановить этот кошмар, трусливо бежали подальше, чтобы только не оказаться на дороге у козлоногих. Невольно Клара вспомнила свой собственный бой в изнанке Мельина, и страшную жертву того странного мага, чья сила в мгновение гибели превзошла все пределы, какие только могла вообразить себе боевая волшебница. Вот так надо было драться, так и именно так. Крошечная горстка бойцов сумела остановить прорыв несчислимой армады козлоногих. Так чего же боялись маги долины? И яснее ясного, что она, Клара, просто обязана достать эти мечи и получить за них обещанное золото и купить на него многих, очень многих и многое. И тогда она сама поведет армию против козлоногих, она разыщет их проклятое гнездо и выжжет его дотла, а пепел развеет по ветрам межреальности». И неизвестно, какие еще ужасы открылись бы ее взору, если бы темная дорога не кончилась. Внезапно и резко, в один миг, пугающие видения прекратились. Исчезло и все то, что, по мнению Клары, и являло собой саму дорогу, а впереди... Волшебница видела перед собой черную, ритмично содрогающуюся глобулу, словно бьющееся сердце мрака. «Да — Да-да! — Ошибиться было невозможно, это до боли напомнило преснопамятный мир ловушку, закрытый мир. Откуда ее отряд с таким трудом и такой ценой вырвался на обратном пути из Мельина в долину? Клара многое дала бы сейчас за то, чтобы просто остановиться. Да-да, просто остановиться, но куда там? Стремительное падение продолжалось, их волокло вперед, словно щепку в бурном потоке. Перед ними раскрывалось небо, и Клара поняла, что свободно тёкший до этого перед ней след мечей обрывается, словно кто-то просто швырнул оба бесценных артефакта вниз в бездну закрытого мира. «Ну что же, если кто-то оказался настолько глуп, чтобы бросить такое сокровище, мы его подберем». Засвистел ветер в ушах, ледяная бритва прошлась по лбу и щекам. Клара и ее отряд стремительно падали вниз с головокружительной высоты, а за ними уже закрывалось небо нового мира. Начиналась привычная работа боевого мага. Клара усилием воли выбросила из головы мысли о том, что этот мир едва не обернулся вечной тюрьмой для нее и ее товарищей, и привычно составила заклятие, призванное замедлить падение. О, да! Конечно! Отдача! Как она могла забыть? Острая боль в груди, слишком сильная, тратятся лишние секунды, чтобы подавить ее. О, нет, не магией! А падающие Клара и ее спутники уже пробивают облака. Внизу бескрайние белые поля, мелкие черные вкрапления сил и холод. Жуткий холод. Хорошо еще, что в мельине отряд Клары успел запастись зимней экипировкой. Клара виртуозно опустила свой отряд на землю и только тогда позволила себе сморщиться от боли. задрожал Китсум. «Милостивая госпожа, но что же нам в таком месте-то проклятом делать? Снег один, да камни! Куда это мы попали?» Клара не ответила. Положив руку на Эфес, волшебница осматривалась. Пейзаж в самом деле казался нерадостным. С одной стороны льды, с другой изломаны источенные ветром береговые скалы. Прямо перед странниками в ледяные поля громадным топором врезался высокий красноватый утес, словно застывшая кровь какого-то гиганта. На вершине утёса стояла старая башня, вся замшелая, сложенная грубовато, но, похоже, прочно. Прищурившись, Райна пристально посмотрела в сторону башни. «Там, похоже, кто-то есть, Кире, Клара», — невозмутимо заявила Валькирия, словно падая сквозь небо, — было для нее совершенно обычным делом. Клара сама ничего особенного не видела, башня казалась давно покинутой. Несмотря на холодный зимний день, над ее крышей не поднималась дыма. — Дверь от снега расчищена, Кирия, — указала Райна. — Так что кто-то есть. Точно. Пойти посмотреть, что ли? — Погоди. Клара прижала пальцы к вискам, стараясь превозмочь боль и сосредоточиться. — Не нравится мне это. Чудные дела творятся. — Знак что-то, да и следы. Отряд неотрывно внимал бессвязному шепоту волшебницы. Да, след мечей проходил здесь, уводя вверх к самой башне, ясный и четкий, как никогда. След мечей и след кого-то еще, вроде бы очень даже знакомого. Но чем и как Клара понять не могла. Каждое заклятие причиняло резкую боль, отзываясь судорогой во всем теле. Удерживать волшебство становилось почти что непереносимой мукой. Правда, ошибиться здесь она все равно не могла. Следы точно вели наверх к на краю утеса старой башни. Но тут у Клары все окончательно помутилось в голове, так что даже пришлось опереться на руку Райны. К башне. Пойдем. «Все вместе», — отдышавшись, выговорила Хюмель, стараясь вытянуть шпагу из ножен. «И осторожно. Один раз уже полезли в воды, не зная броду». Тави внезапно просунулась вперед. Сабля указывала на башню. «И там сейчас несут. Глаза воспитанницы вольных опасно сузились. Клара была слишком измучена, чтобы перепроверять слова своей спутницы. Однако Тави — совсем неплохой маг по меркам Мельина. И, как говаривали гоблины-дворники, в долине лучше перебдеть, чем недобдеть. «Пошли!» — махнула рукой волшебница. След тянулся вверх по заснеженному склону. Тави и Райна пошли первыми, настороженно озираясь и выставив перед собой клинки, словно в любой миг ожидая нападения и готовые с собой прикрыть боевого мага. Шествие замыкал Кицум, уже успевший выудить невесть откуда свою заветную петельку. Старая башня приближалась. Когда до нее оставалось примерно с полсотни шагов, Клара, наконец, тоже ощутила некое магическое присутствие. Тави была совершенно права. В башне творили заклинания, и притом направленные против нее, Клары. Она попыталась собраться с силами, дать отпор, На мысли путались. В голове царил полный хаос, а каждый шаг стал даваться все с большим и большим трудом. Райна с Тави переглянулись и в тот же миг, не сговариваясь, ринулись вперед. Клара впервые увидела в действии магию, рожденную в Мельине. Тави сплела самый что ни на есть немудренный огненный шар, но зато этот шар, угодив в дверь, взорвался так что все подножие башни окуталось пламенным облаком, а дым поднялся даже выше шпиля. Валькирии и Тави бросились в пролом, не дожидаясь, пока дым рассеется. Раздался грохот, короткий лязг стали и каменно-спокойный голос Райны. «Ну вот и все, Кири, путь чист». Перешагнув через валявшиеся на земле обломки дверей, Клара оказалась внутри. Валькирии и Тави уже деловито ввязали невысокого человечка в расшитой меховой безрукавке. На ступени хвалялся слабо мерцающий голубым магический кристалл. Человечек что-то торопливо забормотал, язык его Клара, само собой, не понимала. «Сопротивлялся», — Райна усмехнулась. «Какие-то чары наложить пытался, и даже он этой железкой замахнулся». В дальнем углу валялся незамеченный Клары массивный боевой топор, выбитый из рук обитателя башни. Не слишком-то усердствуйте, приказала Клара, чего-то чувствуя острое разочарование. И давайте дальше наверх. Он тут один, но все равно на всякий случай. Валькирия молча кивнула и скрылась за изломом лестницы. Тащите его, распорядилась Клара, тоже начиная подниматься. Она не сомневалась, больше в одинокой башне никого нет и быть не может. Первые и второй этажи башни оказались нежилыми. а За немногочисленными дверьми располагались кладовые, добросовестно обысканные сверху донизу Валькирии и Тави. Самый верхний уровень был жилым, и не просто жилым, а вдобавок еще и настоящей магической мастерской». По углам на массивных столах черного дерева возвышались какие-то аппараты, сложное переплетение тонких стеклянных трубок, в которых кипело, испарялось, конденсировалось, возгонялось и прочее, прочее, прочее какая-то жидкость. Это скорее подошло бы алхимику, если бы Клара не почувствовала. Машины эти, не что иное, как сработанные по последнему слову техники этого мира устройства, позволяющее обнаружить любое магическое проявление в радиусе полусотни лиг И не просто обнаружить, но еще и указать почти что точное местоположение. Совсем-совсем неплохо для закрытого мира. Кроме того, в комнате имелось неимоверное количество каких-то древних статуэток. Подстав с грубо обработанными камнями, по стенам развешаны связки трав, какие-то засохшие венки и гирлянды, в отдельном застекленном кабинете собраны почерневшие кости неведомых созданий, словом, чуть ли не весь магический арсенал, какой можно было собрать в этом слое реальности. Пленника деловито прикрутили к массивному креслу, что стояло возле вычурного письменного стола. Он уже успел смириться с бессмысленностью сопротивления и только часто икал от страха. Клара вздохнула и, морщаясь от боли, занялась долгой и утомительной процедурой. Надо было сделать так, чтобы пленник понимал их вопросы и мог бы на них отвечать. Далеко-далеко от Северного Клыка, где оказался в эти мгновения отряд Клары Хюмель, в теплом солнечном Ордосе, в стенах Академии Высокого Волшебства, К кабинету милорда-ректора господина Анетта рысью сбегали с деканы, поддерживая полы длинных мантий. Наблюдатель в башне Сим, сменивший на этом посту формально выслужившегося старика Парри, получивший после всего случившегося всю возможную магическую машинерию, прислал сообщение через кристалл. Вернее сказать, успел прислать пока в его башне не вломились те самые астралозависимые существа, прихода которых так боялась Академия.